Дело здесь в том, что ранее, до XVI-XVII веков, Россия не конкурент для стран Запада. В эпоху Древней Руси разные концы Европы жили слишком изолированно. В XIV-XV веках Европа только приближалась к границам Руси, а в начале XVI столетия, после завоевания Псковской земли, централизованное государство Российское Московия становится конкурентом Запада. И экономическим конкурентом, и политическим, и геостратегическим. Россию начинают бояться. И принимают меры, порой не особенно корректные. В 1547 году Иван Грозный поручил послу Гансу Шлитте завербовать в Европе и привести в Москву докторов, которые умеют ходить за больными и лечить их. Найти также и книжных людей, понимающих латинскую и немецкую грамоту, мастеров, умеющих изготовлять броню и панцири, горных мастеров, знающих методы обработки золотой, серебряной, оловянной и свинцовой руды, людей, которые умеют находить в воде жемчуг и драгоценные камни, золотых дел мастеров, Ружейного мастера и мастера возводить каменные и деревянные города, замки и церкви, полевых врачей, умеющих лечить свежие раны и сведущих в лекарствах, людей, умеющих привести воду в замок и бумажных мастеров, примерно тем же занимались в большей или меньшей степени впоследствии все русские государи, наиболее активно, как мы знаем, Петр Первый. Нанимали иностранцев, заимствовали технологии и старались взрастить и обучить иностранными мастерами свои национальные кадры. Мало кто сегодня помнит, но одним из важных факторов успеха сталинской индустриализации стало активное использование именно зарубежного опыта и технологий. Покупали не просто специалистов, инженеров из США и Европы, давали подряды Западным индустриальным проектным бюро на проектирование и архитектурный надзор за сборкой и отлаживанием целых заводов, промышленных комплексов. Мы все знаем о купленном в Италии и собранном в Тольятти под ключ автовазе, но мало кто знает, что проекты десятков гигантов отечественной индустрии, основанных в тридцатые годы XX -го века, приобретались на Западе. Это был разумный шаг, пожалуй, единственная возможность, не изобретая велосипед, в кратчайшие сроки совершить индустриальный рывок. Именно таким образом Сталину удалось, по словам одного английского историка, приняв Россию с Сахой, оставить ее с ракетами. Примечание. Эта фраза, как многие другие, совершенно незаслуженно приписывается Уинстону Черчиллю. Конец примечания. Будем объективны. То, что Россия в 1920-е годы оказалась сахой, с полностью разрушенной экономикой, транспортной системой, энергетикой и инфраструктурой, заслуга не в последнюю очередь самих большевиков, в том числе Джугашвили и соотечественники. В общем, попыткам современной России произвести мену, сырье в обмен на технологии, ей уже это клет. 600 шлиты выполнил задание царя, завербовал 123 человека. Однако ливонский орден боялся, что привезенные шлиты-мастера усилит военный потенциал русского государства. Он попросил Любекский магистрат сделать все возможное, чтобы не пропустить Шлитта и его спутников в Москву. В Любеке Шлитта задержали и посадили в тюрьму. Мастера, естественно, разошлись. Один из них, мейстер Ганс, попытался было самостоятельно пробраться в Россию, но был схвачен в двух милях от границы и казнен. Вторую группу ремесленников, которую возглавляли доктор права Йоган Цегендер фон Ростенек и некий Вольф из Страсбурга, также постигла неудача, их захватили в Эндене и продержали в заключении пять лет. Цегендера отпустили лишь в июне 1553 года, взяв с него клятву не пытаться пробраться в Московию. Ремесленники же остались на службе в Ливонии. Эти истории типичны для того времени. Здесь ясно виден страх перед конкурентом. Вообще все очень напоминает историю пресловутой американской поправки Джексона Веника. Примечание. Поправка Джексона Веника была введена в 1974 году в закон о торговле США по отношению к бывшему Советскому Союзу по инициативе еврейских общин из-за препятствий советских властей иммиграции евреев из СССР. Конец примечания. Хотя бы часть Запада начинает осознанно хотеть, чтобы новый конкурент Московия в европейском общественном мнении выглядело изначально порочным. Государством. И по мере становления централизованного государства российского происходит качественное изменение мифов, сохраняя тот же легкий и в иных случаях ироничный стиль, в фольклоре начинает усиливаться описание отрицательных привычек. В записках иностранных путешественников бытовые неурядицы и единичные проявления. Описываются как типичные, со временем исчезает даже ирония и появляется откровенное осуждение. Глава 5. Переворот Петра и новые мифы. Эпиграф Презрение к самому себе, располагает ли человека и гражданина к великим делам? Н. М. М. Карамзин конец эпиграфа. Мифы про армию и флот. Переворот Петра – один из решающих моментов становления негативных мифов о России. Не потому, что при нем и после него Россия все больше обращается в сторону Запада. Дело в том, что до Петра это делается совсем не так, как при Петре и его преемниках. До Петра весь семнадцатый век Русь заимствует технологии, технику, способы организации армии. В этот славный и сложный век русской истории закладывается почти все, что впоследствии приписывается Петру. Заказываются воинские уставы, и первый из них еще в 1621 году, всего через восемь лет после восшествия на престол первого из Романовых Михаила Федоровича, дьяк пушкарского приказа Анисим Михайлов, сын Радищевский, написал устав ратных, пушечных и других дел, касающихся довоинской науки. Еще в 1607 году он начал переводить военную книгу Леонардо Фронспергера, две части которой вышли в 1552 и в 1573 годах. На основе без малого 663 статей нового устава и начала формироваться регулярная московитская армия. По уставу в армии сохранялись стрелецкие войска и дворянское ополчение, но параллельно с ними вводились полки иноземного строя — солдатские, то есть пехота, драгунские, то есть конные, рейторские, то есть смешанные. С этого времени полки иноземного строя постепенно вытесняют старомосковские, а когда в 1654 году под канотопом погибает чуть ли не все старое дворянское ополчение, такие полки составляют ядро русской армии почти за полвека до Петра. Создается военный флот. Торговые флоты были в России и до того. С 15 века существует очень неплохой рыболовный и торговый флот поморов, который базируется в Холмогорах и в Архангельске. Кочи, русские суда, полностью отвечали всем требованиям, которые предъявлялись в Европе к океанскому кораблю: с килем, палубой, фальшбортом, двумя мачтами, системой парусов. Эти суда могли выходить в открытый океан. Размерами Кочи были ничуть не меньше каравел, на которых Колумб открывал Америку, и уж точно больше суденышек Северной Европы, построенных в Швеции, Норвегии, Шотландии, Англии. О качествах Коча говорит хотя бы то, что на этих судах поморы регулярно ходили к архипелагу, который норвежцы называли Шпицбергеном или Свальбардом. У русских для этого архипелага, лежащего на 75-77 градусах северной широты, было свое название «Груманд». Плыли к нему около двух тысяч километров от Архангельска, из них тысячу километров по открытому океану, вдали от берега. Ходить на Грумунд у... Холмогорских моряков было занятием почетным, но достаточно обычным. Кочи были почти идеальными судами для мореплавания, рыболовства, добычи морского зверя в северных водах. Этот флот возник совершенно независимо от флотов других европейских держав и без малейшего учения у них. Считается, что Ричард — ченслер в 1553 году открыл устье Северной Двины, Архангельск и Холмогоры. Вильям Баренс в 1595-1597 годах открыл море, которое носит его имя, открыл Шпицберген и остров Медвежий и погиб «Открывая новую землю. Приходится брать в кавычки слово «открыл», потому что все эти острова, проливы и моря давным-давно известны русским, не говоря о том, что открытие Архангельска англичанами выглядит ничем не смешнее, чем открытие нами Лондона или Глазго». Если ченслер открыл русское поморье, то и русские открыли многие европейские земли. Первые следы пребывания русских в Громанте, Свальбарде известны с X века. С XII-XIV веков они добираются до Новой Земли и Медвежьего. С начала XV века русские моряки севера регулярно плавали вдоль всего. Мурманского побережья, огибая самую северную точку Европы, мыс Нордкап. Они добрались до Норвегии и наладили с норвежцами торговлю. В 1480 году русские моряки первый раз попали в Англию, между прочим, за 70 лет до Ченслера. Они и потом посещали Англию неоднократно. Я нисколько не умоляю славы Ченслера, Баренца и других отважных моряков Англии, Голландии, Норвегии. Но, простите, кто кого открыл? Наверное, лучше и честнее всего учесть и признать все открытия. Все открывали всех, плавая по морям, навстречу друг другу но ведь и в этом случае мы открыли британцев на 70 лет раньше, чем они нас. Кочи предназначались для северных морей. Их корпус был устроен не так, как у судов, ходивших в вечно незамерзающих морях. Обводы судна в поперечном разрезе, напоминали бочку. Форма изгиба рассчитывалась так, что если судно затирали льды, то эти же льды, стискивая борта судна, приподнимали его, выталкивали наверх. Течение продолжало толкать лед, льдиные продолжали теснить и толкать друг друга, но судну это уже не было опасно. Таким образом были рассчитаны обводы полярного судна «Фрам» вперед, построенного по проекту Фритьофа Нансена. Нансен использовал национальный норвежский вариант «Северной караки Его расчет оправдался. «Фрам» в полярную зиму затерли льды корпус его поднялся почти на полтора метра и как не бесновался лед он не смог раздавить корпус судна наши кочи были ничуть не хуже а каспийский бус, плававший по волге и каспию был огромным судном с водоизмещением до двух тысяч тонн и длиной по палубе до шестидесяти метров по классификации Лойда — это галеон, но ни один средиземноморский бус или галеон никогда не строился больше от 600 до 800 тонн водоизмещением. Галеоны, на которых испанцы вывозили богатство Америки в Испанию, имели водоизмещение от 800 до 1800 тонн. Только немногие из них достигали размеров не самого крупного Каспийского буса. Но ни одна из каравелл, на которых Колумб доплыл до Америки, не имела водоизмещения больше 270 тонн. Водоизмещение большинства торговых кораблей Голландии и Англии, в том числе ходивших в Индию, в Америку, на остров Ява, не превышало трехсот, пятисот тонн. Коч с его водоизмещением до 500 тонн ничем не отличался от европейских кораблей по размерам. Каспийский бус значительно больше. Кочи строили в Холмогорах и в других городах по Северной Двине. Каспийские бусы строили в нескольких местах по Волге и по Оке. России XVII века совершенно не были нужны никакие иностранные инструкторы, никаких мастеров из Голландии, чтобы строить корабли. Но во время своей поездки на север Петр в 1691 году обнаружил ужасную вещь. Дикари из Холмогор делали неправильные обводы судна, не такие, как в Голландии, То ли Петр не слушал никаких объяснений, то ли никто не решился объяснить Петру, что так и нужно строить корабли для плаваний по ледовитым морям. Ведь голландский флот Северные Эдинбурга и Осла никогда не забирался, он никогда не смог бы плавать в таких широтах и в такой ледовой обстановке, как Кочи. Специальным указом Петр повелел прекратить строительство всех неправильных кораблей и строить взамен только правильные с таким же обводом корпуса, как в Голландии. А Каспийский флот там тоже неправильные обводы судов сломать. Но, может быть, иноземцы были необходимы, чтобы научить русских водить корабли в открытом море? Боевой флот Алексея Михайловича. Нет, не было такой необходимости. Один из первых русских генералов, Григорий Иванович Косогов, в 1674 году руководил постройкой флота под Воронежем и его действиями в Черном и Азовском морях. В 1672 году он берет штурмом Азов, открывая дорогу к морю, и начинает строить флот, привлекая русских мастеров, создателей Каспийских бусов. Корабли Касогова не были, конечно, фрегатами и бригантинами голландских или английских адмиралов. Эти парусно-гребные суда, галеры и скамповеи напоминали скорее флот Венеции, тот самый, который в 1571 году на голову разбил турецкий флот при Лепанто. Не надо пренебрежительно отзываться о галерах и битве при Лепанто, и в Северной войне галеры показали себя очень неплохо. Да, это не океанские суда, они тихоходны, плохо выдерживают сильное волнение. Но в узостях проливов среди мелких островков галеры оказывались эффективнее океанских судов, они меньше зависели от ветра. Паруса линейных кораблей шведов постоянно беспомощно обвисали, для маневров им было нужно много времени, а галеры уверенно шли на абордаж замерзших судов или поворачивались бортом для залпа. И во времена Петра русские вынуждены были заводить галеры, совсем не похожие на суда голландцев. Напомним, своей главной морской военной победой в Северной войне, в битве при Гангуте, Петр обязан именно активному использованию галер, именно недорогие грибные галеры, а не парусники-фрегаты, сожравшие не один годовой бюджет России. Вот что обеспечило нам эффективную победную точку в многолетней войне с Карлом XII. Но еще за полвека до Петра и его, Балтийского флота, Григорий Иванович Косогов должен был перебросить свои войска по рекам до Азовского моря, по узостям мелкого Азовского моря и по прибрежным частям Черного». Флот Косогова из кадров 60 вымпелов эти задачи выполнила великолепно. Он перевез войска под Азов и после взятия Азова построил новые суда и нанес удары по турецким и татарским крепостям на побережье Крыма. Примечание. Г.И. Косогову мы обязаны еще одним. Он внимательно изучил одну особенность течения Дона. Дон Как и некоторые другие реки, при впадении в море широко растекается. Скорость течения падает, поэтому в Устье его глубина меньше, чем на большей части русла. Называется это низкое место Бар. Что у Дона в Устье есть Бар, было прекрасно известно и россиянам, и казакам, и туркам. Из-за Бара турки никогда не вводили в Дон крупные корабли. Осаждая Азов, они помогали крепости на малых судах или на плоскодонных галерах. Косогов же узнал, если ветер устойчиво дует с моря, то можно вывести из Дона в Азовское море крупные корабли, типа голландских боевых судов или Каспийского трехмачтового буса. У Алексея Николаевича Толстого получается так, что и это открытие совершено при Петре его сподвижниками но это только очередная попытка приписать Петру и его эпохе то, что сделано задолго до него. Начиная строить флот под Воронежем, Петр точно знал, эти корабли смогут выйти в Азовское море. Примечание научного редактора: конец примечания. Построил или уничтожил? Что же получается? При Петре по его прямому указу бросают Гнить, а то и просто ломают прекрасные корабли, которым плавать и плавать уничтожают два превосходных флота. Из сырого леса наскоро стали строить другие под руководством иноземных специалистов. Примечание. Быховский и А. Петровские корабелы. Ленинград. 1982 год. Конец примечания. Но когда построили новые суда, то оказалось, что мореходными качествами прежних котей они вовсе не обладали. Россия... Русское поморье навсегда потеряли свой приоритет, в северных морях свое ноу-хау, позволявшее им уверенно конкурировать с любыми иноземцами на севере. А флот Каспийских бусов так и не восстановили, иностранцы попросту не умели строить такие большие и надежные суда. Да, Петр Первый строил флот для Черного моря под Воронежем, для Балтики во многих местах. Да, строил. Строил под чутким руководством иноземных мастеров, игнорируя весь национальный опыт. И к тому же невероятно торопился. При таком подходе к делу ничего хорошего не получалось. Корабли строили невольные мастера холмогор, осогнанные даточные люди, толком не понимавшие, что они делают и зачем, корабли сколачивались на скорую руку, без всякого соблюдения технологии. Все флоты, построенные Петром, сколочены в ударно-короткие сроки из сырого леса, черти из чего и представляли собой еле держащиеся на поверхности воды плавучие гробы. Примечание. Мавродин, ВВ, рождение Новой России, Ленинград, 1988 год, конец примечания. Указы Петра уничтожили строительство русских кораблей. Построенный им флот уже при Анне Ивановне в 1740-е годы не мог выйти из Финского залива. Флот пришлось создавать заново уже при Екатерине. Примечание. Чтобы построить хороший парусный корабль, нужно было старательно выбирать лес для постройки, долго и тщательно просушивать каждое бревно, учитывая его сорт и вид, направление и силу ветра, влажность и даже освещенность будущего корабля солнцем. Не менее важным делом было просмаливание дерева, пропитка его дегтем и смолой. Важно было знать, как именно пропитывать древесину, сколько брать смолы и какого сорта, до какой температуры нагреть, сколько раз пропитать. Мастера хранили секреты собственных смесей для пропитывания корабельной древесины. Они воровали эти секреты, верфи и государство переманивали и перекупали друг у друга опытных корабелов-хранителей секретов пропитки. Чем старательнее соблюдалась технология сушки и пропитки, тем дольше мог служить корабль. И в Европе, и у холмогорских мастеров корабль мог служить лет 150 и даже 200. Примечание научного редактора. Конец примечания. Про полезные растения. История флота очень характерна для Петра уничтожается то, что есть, заводится нечто более худшее. Мифы о русском флоте тоже типичны для всего периода мифологии. Достижения русского народа и государства российского до Петра не замечаются, признаются как бы несуществующими. Сказанное касается даже времени появления на Руси картофеля, подсолнечника, табака, кукурузы. Их внедрение приписывается Петру. Да вот беда. В 1634 году Михаил Федорович запрещает курение табака по всей России. Соборное уложение 1649 года запрещало табак курить, пить и вообще держать у себя. Пить — это пить настойку на табаке. Ее пили вместо хмельных напитков или подмешивали в них, чтобы крепче получалось. Тогда же при Алексее Михайловиче в садиках появляются подсолнухи. Они используются и как декоративные растения, и для семечек. Как огородное растение разводят и кукурузу. Полевой культурой она стала только в начале XIX столетия, но еще в середине XVII века никого не удивляют русские ребятишки, грызущие початки кукурузы. В XVII веке появляется и чай. В 1638 году монгольский Алпин-хан прислал царю Михаилу Федоровичу подарок четыре пуда чайного листа. С тех пор чай завоевывает все новых поклонников. В 1679 году заключили договор с Китаем о регулярных поставках чая. Ввозится чай через Кяхту верблюжьими караванами. Чай в Европе называется Те или Ти. Название восходит к речи южных китайцев. На севере Китая напиток Ча дал начало нашему названию. С конца 17 века в Москве появляются заварочные чайники, в том числе и знаменитая Гжель. На рубеже XVIII века появились и самовары, вот они-то типично русское изобретение. Картофель. Созданное в 1765 году Вольное экономическое общество утверждало, будучи в конце XVII века в Голландии, Петр послал в Россию мешок семенного картофеля и тем самым познакомил московитов с новой культурой. А до того, как нетрудно понять даже о самом существовании картофеля, никто и не подозревал. Вот только как тут быть с речью патриарха Никона, который в 1666 году обрушился на тех, кто курит табак, лузгает семечки, употребляет в пищу богопротивный картофель? Никон боролся с курением табака не потому, что познал вред и опасность этого занятия, и воевал с картошкой не потому, что не проникся еще пониманием, до чего же полезна эта культура. И табак, и подсолнечник, и картошка были для него выходцами из западных неправедных стран и подвергались гонениям только по этой причине. Примечание. Интересно, знал ли он, что растения эти американские? Примечание научного редактора. Конец примечания. Но получается, картошка-то была. Выходит, не было необходимости Петру ввозить картофель из Голландии. Способ заимствования. Брат Петра по отцу, сын первой жены Алексея Михайловича Марии Минославской, Федор отменил в 1679 1680 годах многие судебные жестокости, отсечение рук и ног, долгое содержание в колодках. Власть отказалась от страшной казни мужа-убийц, их закапывали в землю по шею, чтобы они так и умирали, закопанные, а потом вешали за ноги. В 1679 году велено, чтобы мужья не имели права продавать и закладывать имущество жен, действуя от их лица. В 1680 году издан указ, запрещавший требовать от священников раскрытие тайной исповеди и любых сведений о грехах кающихся. В это же время отменен обычай, согласно которому люди, бежавшие с поля боя, обязаны были показываться прилюдно только в женских охабнях. 12 января 1682 года окончательно отказались от местничества системы назначения на должности с учетом заслуг всего феодального рода за всю его историю. Не могу не вспомнить Бориса Ельцина, обратившегося во время очередного заседания к одному из членов правительства. Не так сели. После этого наш современный царь Борис величаво указал широким монаршим жестом, кому надо сесть к нему поближе, а кому — на галерку. Выходит, очень глубоко коренится местничество в нашем народном сознании. Борис Ельцин, может, вообще толком не знал, что такое Боярская дума и кто и где, почему в ней сидел. А действие принципиально то же самое, сказал он кому-то, не так сели. И газеты запестрели заголовками, мол, отставка уже предрешена. Федор Алексеевич был в этом плане намного прогрессивнее Ельцина, хоть и жил на три столетия раньше потому что царь федор велел придать огню все разрядные книги в которые вписывались заслуги всех людей того или иного рода по местные росписи кто кого выше или ниже по рангу и кому за кем сидеть или стоять в передних дворцовых сенях разложили огонь и тут же сожгли разрядные книги прямо во дворце В 1678 году начата первая в истории Московии всеобщая перепись населения. В 1679 году проведена реформа налогообложения и введено подворное обложение. Проведена реформа официальной одежды. Все государственные чиновники должны были носить польское платье. Официальные лица в старомосковской одежде в Кремль и в царский дворец не допускались. Это вовсе не блажь царя, не самодурство. В длинных старомосковских одеждах работать, писать и разбирать бумаги, просто бегать по кремлевским этажам власти было невозможно. В них можно было только праздно сидеть. А царь хотел от придворных какой-то активности. Труда. Примечание. Все же Федор очень мало тиранил. При нем боролись со старомосковским платьем, но бороды брить было не приказано, а рекомендовано. Есть разница? Примечание научного редактора. Конец примечания. Часть этих реформ историческая традиция приписывает Петру. Перепись населения, отмену местничества. Но главное, в отличие от брата, Петр вел себя прямо противоположно. Он никогда ничего не рекомендовал и не советовал. Он исключительно приказывал. Приказывал, например, брить бороды. Никакого права выбора, никаких вариантов. Примечание. Указ о бродобритии 1698 года предусматривал откуп 100 рублей в год с купцов, 60 с бояр, 30 с прочих граждан. Заплативший выкуп получал специальный медный знак, который носил под бородой. Если прицепится должностные лица из-за неправильного вида, бородач задирал бороду, показывал знак. В деревнях и в казачьих областях вообще не нужно было брить бороды, не было такого указа. При въезде же в города бородатый крестьянин должен был платить одну копейку. Позже брить бороды, носить европейскую одежду, украшать дома картинами светского содержания должны были дворяне, именитые горожане и служилые люди, а все остальные вовсе не должны были делать что-то подобное. О попытках брить казаков никаких сведений не сохранилось. Духовенству с самого начала разрешалось оставить бороды. Тем более никто не лишал бород и русского кафтана мещан, купцов и крестьян. В общем, смена одежды и бритье бород касалось от силы 3% населения. Примечание научного редактора. Конец примечания. Кроме того, Петр требовал от священников раскрытия тайны исповеди. Это превращало церковь в систему более страшную, чем КГБ, и менее уважаемую. Лично я уверен, что уничтожение авторитета церкви – одна из важнейших причин, по которым не сложилось в России настоящего гражданского общества. Такого, при котором нельзя войти в парламент и арестовать депутатов, при котором власть монарха ограничена, а личность обладает неотъемлемыми правами. При первых Романовых к такому открытому обществу медленно, неуклонно шла Россия. При Петре движение в сторону гражданского общества остановилось. Не было уважения к церкви, церковь лишилась морального авторитета. Во многом именно идиотское, если не сказать сатанинское, это решение подготовило настроение общества к 1917 году. Такая власть не уважалась и отвергалась. Нет Бога, значит, все дозволено. Самый большой грех Петра. Мифы о личности Петра и эпохи Петровских реформ стали важной частью официальной и народной российской исторической мифологии. Собственно, мифы о Петре начинаются уже со слова «реформы». Большую часть реформ, которые приписаны Петру, начал не он, а его отец и даже дед. Но есть еще один самый страшный из созданных им мифов. Он даже хуже уничтожения флота, расстройства системы управления, приписывания себе достижений предков. Это создание черного мифа о России, клевета на всю прежнюю русскую историю. Чтобы оправдать все потери и преступления времен Петра, Сделать из, мягко говоря, противоречивого монарха, великого реформатора, черной краской стал писаться весь предшествующий период. Допетровская Русь сделалась символом всего самого скверного, что только может быть в русской жизни. Примечание. Тут сказалась еще и крайняя неприязнь Петра к царевне софии и ее фавориту Василию Васильевичу Голицыну. Строго говоря, в 1682 году венчали на царство не Петра, а сразу трех детей Алексея Михайловича — царевну Софью, царя Ивана от Милославской и Петра от Нарышкиной. Так они и сидели на престоле все втроем, но Софья выше. После переворота 1689 года Софью заточили в монастырь, а Василия Голицына сослали в его вотчину, где он и умер в 1714 году. После этого на престоле сидели только Петр и Иван. Иван по слабоумию Петру совершенно не мешал. Петр и Голицын хотели примерно одного и того же, но действовали весьма разными методами. А ведь ничто не мешало Петру наследовать всю команду Голицына. Ничто, кроме неприязни к Софии и всему ее окружению. Из-за этой острейшей неприязни Петр разогнал и всю команду, включая тех, кто начинал служить еще при его отце. Служил и царю Федору. Примечание научного редактора. Конец примечания. Вся... Предшествовавшая Петру Первому история уже при его жизни стала объявляться временем дикости и темноты, отсталости и невежества. Что такое Петровская Русь? Сплошной мрак и нищета, убожество, жестокость и тупость. А пришел Петр, и солнце воссияло над Россией. Хорошо, хоть не всякий свой личный выбор Петр жестоко навязывал всей России, а то, например, любил он спать под низкими потолками, во время же заграничной поездки вообще спал в шкапу. До сих пор в Голландии показывают шкап, в котором спал Петр. Так хоть спать в шкапу он не требовал. Но по отношению к истории была создана целая концепция. Древняя Русь рассматривалась как цивилизованная европейская страна. Потом татары оторвали ее от Европы, и задача просвещения Руси – это вернуть ее в Европу. Как? Да путем самых широких заимствований. Петр произвел крутой переворот в сознании россиянина. Все западное он сделал хорошим, положительным, а все русское черным, плохим. Началось огульное заимствование западных идей, зачастую мало понятных заимствовали их, слепо копируя. Петр перенимал вовсе не то, что реально было в странах Запада, что опробировано временем и показало свою полезность. Он брал в основном то, что писали в книгах теоретики» или то, что они считали полезным для России, но вовсе не обязательно для своих стран. Таким главным теоретиком стал для Петра Готфрид Вильгельм Лейбниц. Примечание. Ученый и философ европейского масштаба Готфрид Лейбниц занимался и физикой, и философией, естествознанием и богоискательством, и теорией познания – Он очень родил о распространении научных знаний и стоял у истоков создания Прусской академии наук. Очень незаурядный человек. Примечание научного редактора. Конец примечания. Г.В. Лейбниц активно пропагандировал идею регулярного государства. государства как исполинской машины. По словам Лейбница, в таком государстве... Цитата. «Как в часах одно колесо приводит в движение другое, так и в великой государственной машине одна коллегия должна приводить в движение другую, а если все устроено с точностью, соразмерностью и гармонией, то стрелка жизни будет показывать стране счастливые часы». Конец цитаты. Такая идея государства, совершенно подавляющего собой общество и руководящего абсолютно всем Петру очень нравилась. Надо заметить, что это регулярное государство, Лейбница, в определенной степени напоминает нашу вертикаль власти, Доведи мы ее до абсурда. Такую вертикаль власти пытался вести и Николай I, Петр, Создать ее не успел или не смог, а Николай сумел. Действовал он, наверное, с самыми лучшими намерениями, и вообще человек был лично честный и порядочный. Но уже на этом примере видно, что ничего хорошего России, вертикаль власти и попытки построить регулярное государство не принесли. Николай I в конце жизни сильно горевал, что его старший брат Александр I сумел победить Наполеона, то есть, по сути, армии почти всей Объединенной Европы, а он сам со всей своей вертикалью не может справиться с десантом европейских стран в Крыму, сбросить в море этот ничтожный десант, зацепившийся за самую окраину империи. Под конец жизни Николай I очень страдал по этому поводу, и есть серьезные основания полагать, что он то ли выпил яд, то ли фактически покончил жизнь самоубийством, сознательно не лечившись во время болезни. Ведь потерпела крах главная идея его жизни — создание бюрократической империи. Он всю жизнь строил Махину имперского колосса, а эта махина не в силах раздавить клопа у себя на заднице, уже при Петре Северную войну Россия выиграла никак не полейбницу, потому что Госфрид Вильгельм последовательно считал, что историческая судьба России в этой войне покорится Швеции. Ведь Россия отсталая не историческая держава. Шведы смогут научить русских правильной жизни, воспитают их, но это возможно только тогда, когда Россия сделается колонией Швеции. Никакой самостоятельной роли у России в истории нет и быть не может, без шведов у России нет будущего. Первый суверенный демократ на троне Петр очень почитал Лебница и многому учился у него. Идеи регулярного государства он заимствовал и перенял, как умел. Хорошо, хоть в одном не послушался, не послал в Стокгольм послов с просьбой взять всю Россию себе в колонию. Петр соглашался с Лебницем в главном «необходимо как можно больше учиться у Запада» он согласен с тем что россия отсталая страшная дикая нецивилизованная ее цель приобщиться к цивилизации любой ценой до петра русь сама не заимствует идеологии запада и не создает о самой себе черных мифов после Официальная позиция правительства включает в себя черный миф о России как об отсталой и дикой стране, в которой не было и быть не могло решительно ничего хорошего. Что характерно, уже ломоносов, разделяя культ Петра, активно участвуя в этом культе, все же усомнился. Неужели России и правда предстоит только учиться и перенимать? Он уже был уверен, что. Может собственных Платонов и быстрых разумом нефтонов российская земля рождать. Ломоносов и писал это, чтобы убедить современников, не такие уж мы убогие, все-таки кое-что можем. И не убедил, не смог переломить, до сих пор не получается. Помню, как в Шереметьево-2 несколько лет назад наблюдал сцену. Грузчики толкают ногами чемоданы. Не переносят, а именно пинают, как попало. Говорю им, неужели нельзя иначе? Везде носят, а вы пинаете. Зачем же вы наши вещи ногами? А грузчик искренне. А вы не в Европе здесь, а. Вы в Россию приехали. То есть, получается, в России иначе нельзя. Это уже внедрилось на уровне архетипа, стало частью народного сознания у нас иначе нельзя игрущики в шереметьево два только следствие долгого пути развития с XVIII века практически все реформы затеваются строго по западному образцу западные идеологии становятся для России образцом для подражания формирование государства идет с оглядкой на Запад считается что политические интересы России требуют династических браков с западными принцессами и пусть эти принцессы Меня это всегда удивляло: не читать тем, что выходили замуж за наших князей времени Ярослава Мудрого, а так мелюзга-беспреданницы, с глобального Петровского мифа и началась череда черных политических мифов о России, не иссякающая по сей день». Этот миф явился сильнейшим ударом по национальному самосознанию. Чем больше внедрялась в сознание народа эта схема, тем сильнее подрывался еще недавно сильный и могучий дух народа. Князя Михаила Михайловича Щербатова трудно считать врагом государства российского, а ведь он последовательно считал, что после Петра произошло повреждение нравов, в России. И одна из сторон этого подтверждения в том, что русские стали считать себя слабыми, зависимыми от иноземцев. Примечание. Щербатов, М.М., о повреждении нравов в России. Москва, 1984 год. Конец примечания. Так и Николай Михайлович Карамзин пишет в докладной царю Александру Первому, Дух народный составляет рабственное могущество государств, подобно физическому, нужное для их твердости. Сей дух и вера спасли Россию во времена самозванцев. Он есть не что иное, как привязанность к нашему особенному, не что иное, как уважение к своему народному достоинству. Искореняя древние навыки, Представляя их смешными, хваляя и вводя иностранные, государь России уничтожал россиян в собственном их сердце. Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам? Примечание. Карамзин. Н.Н. «Записка о древней и новой России. Москва. 1991 год. Конец примечания». Н. Н. Карамзин даже предлагал подумать, а не перенести ли столицу обратно в Москву, чтобы дух народный укрепился и чтобы правительство пропагандировало бы древние навыки, а не представляло бы их смешными. Страх и предубеждение. В 1700 году Россию еще не боятся. Даже победа над Швецией и... Нештатский мир 1721 года не вызвали сильного страха, скорее удивления. Теория Лебница пока не подтверждается. Но вот наступают годы Семилетней войны 1756-1763 года. Россия участвует в ней так, как не участвовала еще никогда. Российские вооруженные силы наголово громят одной из сильнейших армий Европы — армию Пруссии. Ни англичане, ни французы разбить Фридриха Великого не смогли, а русские смогли. В сражениях под Кунинсдорфом и Гросс-Егерсдорфом Русские солдаты показали себя лучше прусских, лучше обученными, подготовленными, снаряженными. Они отважнее шли в бой, больше доверяли своим командирам, лучше атаковали и твердо держали оборону. Русские офицеры по своей квалификации ничуть не уступали прусским и притом вели себя более объединенно, были отважнее и самостоятельнее. Военная техника и по качеству ружей, и по количеству, и калибру артиллерийских стволов. Российская империя немало не уступает Пруссии, а часто ее превосходит. Грозно рявкает единорог, боевая гаубица, придуманная графом Шуваловым, посылая ядро на добрые шестьсот сажений, то есть без малого на километр. 11 января 1758 года русские войска вошли в Кёнигсберг. Прусаки тут же присягнули на верность императрице Елизавете, кайзерин Елизавет, как они ее называли, до окончания Семилетней войны, вернее, до выхода из нее Российской империи в 1762 году, Восточная Пруссия четыре года входила в состав России, причем не как захваченная с бою часть территории неприятеля, а как одна из ее частей. Прусаки платили налоги, вели себя совершенно лояльно к Российской империи. Они и не собирались выходить из ее состава после окончания войны. В конце сентября 1761 года русские войска взяли Берлин. оккупация длилась всего две недели. Но это ведь была оккупация ничего-нибудь но столица вражеского государства. Представьте, что прусаки захватили Москву, и жители города легко присягнули Фридриху. А теперь взят наш штык еще и Петербург. Пусть даже на две недели. Русские побеждали так, что о случайности не могло быть и речи. Некоторые историки всерьез считают, что именно в Семилетнюю войну Россия сделалась активным субъектом европейской политики. Россия выиграла за счет еще одного качества, не менее важного, чем качество вооружений или таланты полководцев – за счет патриотизма своих жителей. Прусская армия укомплектовывалась любым сбродом, лишь бы завербовать подходящих парней, подпоив их в кабаке или пообещав спасение от суда. Ходила поговорка, что прусский солдат больше боится палки капрала, чем пуль неприятеля. Прусский воинский устав Прямо запрещал вводить колонны солдат через леса или даже по опушке леса, чтобы не спровоцировать дезертирство. Русский солдат или, по крайней мере, офицер был в первую очередь патриотом, слугой Отечеству и государю. Он шел в бой не за миску каши и не за выслугу лет, а за веру царя и Отечества. На фоне прусской армии это выглядело особенно привлекательно, но ведь и британский флот в этот период формировался почти как прусская армия, а во Франции патриотами, преданными своей королевской династии, были в основном офицеры-дворяне. Особенности русской армии заставляли задуматься не одних пруссаков. Да и рядовые немецкие обыватели не горели особой преданностью своей державе. Они встречали русскую армию настороженно, но вовсе не как врагов. В Пруссии было много сторонников принятия подданства России. Фридрих с его мужтрой культом армии и вечными войнами всем изрядно надоел, а тут появилась возможность сделаться частью большой и стабильной империи. Русские притом проявляли практически поголовный массовый патриотизм. Это отлично видела Европа, и страх проникал во многие сердца. Ни Украинская война 1648-1667 годов, ни Северная война 1700-1721 годов не заставили бояться грозно нависшей над Европой российской державы. Теперь же рождается обоснованный страх перед огромной империей, которая все более властно вмешивается в европейский политик. Семилетняя война – время невиданной активизации всех негативных стереотипов, извлечения на свет Божий всех скверных суждений, всех отрицательных мнений о России и русских. Середина – конец XVIII века – время формирования основных политических мифов о России, трансформация литературных и бытовых мифов политические тех самых, которые до сих пор невероятно мешают нам жить. И Деон находит завещание Петра Великого именно в это время. И рассказы о зверстве и грубости русских становятся важной частью европейской политики. В русских газетах постоянно писалось, что Елизавета взяла власть в результате дворцового переворота, что она внебрачная, незаконная дочь Петра, что в русской армии постоянно избивают офицеров, и потому многие немецкие офицеры из нее убежали, что русские нечистоплотны и грубы, постоянно напиваются и устраивают драки между собой. Когда русская армия ЗГ Чернышова в 1760 году входит в Берлин, генерал Тот Лебен, что характерно, этнический немец, решил публично выпороть берлинских журналистов за дерзкие выходки противу нашей императриции в их зломеренных изданиях. Всего лишь выпороть, хотя по законам военного времени мог бы и повесить. Пресса и того испугалась. Весь город просил о монаршем милосердии к ним, после чего тот Лебин вообще отменил экзекуцию. Елизавета даже накричала на тот Лебина, укоряя, что из-за него и на нее Елизавету будут смотреть, как на монстру. Елизавета Петровна была совершенно права. В Европе уже подняли шум, причем не в союзных с Пруссией государствах, а в союзных с Россией, Австрией и Францией, потому что, по мнению дорогих союзников, Россия должна восприниматься Европой как страна грубая и жестокая. В Вене и в Париже очень обрадовались назревающему скандалу, там ждали, когда же Россия проявит себя с худшей стороны, и вот оно. А в самой России черный миф о нашей стране получил неожиданное подкрепление. Весь XVIII век — это эпоха формирования того слоя внутри самой России, который эти мифы радостно воспринимал, а часто и сам их... Выдумывал. Глава шестая. Подкинутое сословие. Эпиграф. Слой в одинаковой степени беспочвенный и бестолковый. Бестолковый именно потому, что беспочвенный. И А. Солоневич. Конец эпиграфа. Раскол нации. Одним из своих подданных Петр приказал стать европейцами, другим велел остаться туземцами. Никакой добровольности, ни малейшего права выбора. Европейцам было велено сесть на шею туземцам и никогда с нее не слезать. Туземцы обречены были остаться туземцами без малейшего шанса как-то изменить свое положение. Их дело — работать и обеспечивать русских европейцев. Начался фактический раскол нации на два субэтноса, а то и два народа. И один из них находился в полном подчинении в истинном рабстве у другого. Русских европейцев даже к 1917 году было очень немного дворян при Петре, всего порядка 100 тысяч человек, к началу XIX века их уже 1300-320 К началу уже 20-го столетия порядка 1 миллиона 300 тысяч. Если в 1700 году на одного дворянина приходилось примерно 140 худородных русских людей, то к 1000 В 800 году уже только 100-110 человек, а к 1900-му 97-98 человек. Интеллигентов, то есть неродовитых русских европейцев, побольше. Это верхушка купечества предпринимателей, весь образованный слой, начиная с окончивших гимназии. Всякий служилый всякий образованный традиционно со времен Петра европеец по определению. Европейцев к 1917 году уже порядка трех миллионов. Фактически именно они и только они имеют монополию на всякую вообще интеллектуальную деятельность. Мы до сих пор изучаем историю всех 100% россиян, по высказываниям и мнениям этих 1-2-3% населения. И каким мнением? Сама наука как форма общественного сознания родилась в среде русских европейцев и родилась в России в ту эпоху, когда многие русские европейцы перестали не только писать и говорить, но и думать по-русски. Перевернутое сознание. Психология Московии определялась своим позитивным мифом о Москве-Третьем Риме, Москве-Новом Иерусалиме, о величии своей национальной идеологии и превосходстве над иноземцами. Достаточно сказать, что на иконах и на фресковых росписях в церквах бесов изображали бритами и в немецких каптанах. У бесов изо рта и носа шел дым. Когда Петр шел по Москве в немецком мундире с трубкой во рту, он не мог придумать более выразительного образа, который бы напрямую указывал, что он антихрист. Когда солдаты Преображенского полка тащат в тюрьму старобрядца, что видят люди? Что существа в немецких мундирах, изрыгая дым из пасти, Ругаясь матом, волокут на муки в своего рода земной филиал ада русского человека. И за что волокут? За веру. Русский европеец мог быть вполне искренним патриотом. Верным слугой царя и Отечества он испытывал к своей стране естественные сыновние чувства и от души стремился исполнить свой долг, отстоять интересы государства российского, но страна и народ делились для него на две части — на русскую Европу которой он принадлежал, из с которой был связан тысячами нитей, и на русскую Азию, которая окружала со всех сторон его Россию, но оставалась чужой. Русский европеец хорошо видел туземную Россию и знал туземцев, простолюдинов, как помещик, крестьян, офицер-солдат, предприниматель рабочих, чиновник, врач-учитель тех, для кого он работал. Хуже всех знал туземцев научный работник или преподаватель университета. Он мог месяцами и годами не видеть туземцев, кроме прислуги. Европеец понимал туземца без переводчика, но что проку, если сам строй их понятий, вкладываемый в смысл слова, различен. европейец никогда не признает ровнее себе туземца, Любой европеец, не только князь или магнат из Петербурга, но и земский учитель, фельдшер, телеграфист чувствует себя колонизатором в захваченной стране русских туземцев, британцем в Индии или французом в Западной Африке. И в XVIII, и в начале XX века русского европейца сразу видно, он внешне отличается от туземца. Русские европейцы по-другому одеваются, живут в иначе организованных домах, иначе едят, иначе приготовленную пищу. Я не рассказываю ничего нового, ничего такого, что не знали бы предки. Особые русские рестораны и трактиры с национальной кухней описывает в. А. Гелеровский. Они отличались от обычных ресторанов с европейской кухней. Примечание. Гелеровский ВА. Москва и москвичи. Гелеровский ВА. Собрание сочинений. В четырех томах. Том четвертый. Москва. Худлит издат. 1967 год. Страница 54. Конец примечания.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 в котором какие-то белые сосульки, и почками в модели. Генеральский чин и известность отняли у меня навсегда и щи, и вкусные пироги, и гуся с яблоками, и леща с кашей». Примечание. Чехов, А.П. Скучная история», собрание сочинений в 12 томах, том шестой, «Москва», «Худлит издат», 1955 год страницы с 261 по 262 Конец примечания, профессор Преображенский из Булгаковского собачьего сердца Попович, а отнюдь не дворянин. Это очень симпатичный персонаж, но при всей своей антибольшевистской риторики, и он рассуждает о людях, которые на 300 лет отстали от Европы и не научились уверенно застегивать штаны. Примечание. Булгаков, М.А. «Собачье сердце», Москва, 1993 год. Конец примечания. Лев Гумилев рассказывал, что в начале 20 века, перед Первой мировой войной, очень увлекался дикарями Америки и Африки, Часто читал о них книжки и одна из подруг его мамы анна ахматовой как то невольно заявила мальчику да что ты все с этими дикарями носишься левушка они же такие же как наши мужики только черные очень хорошо заметно что сначала дворянство потом и интеллигенция чувствуют себя европейцами и притом вовсе не немцами и французами а не русские И в то же время они иммигранты, живущие в туземной стране. Они со всех сторон окружены дикими туземцами. В XVIII веке говорили «дворянство и народ». В XIX и XX веках «интеллигенция и народ». Интеллигенция оказывалась как бы не входящей в народ или каким-то особым, тоже русским, но другим русским народом. Выразительно щемящая цитата из Бунина. «Русь слиняла в два дня. Поразительно, но она разом рассыпалась, вся до подробностей, до частностей. Остался подлый народ». Примечание. «Бунин и А. Окаянные дни. Тула. Приокское книжное издательство». 1992 год, страница 57 Здесь и дальше цитаты из этой книги. Конец примечания. Трудно понять соотношение этого подлого народа и Руси. Если Русь рассыпалась в два дня, если подлый народ сам не Русь, то кто он? Чуть дальше Иван Бунин объясняет. Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом — Чуть, Меря. Как всегда в таких случаях возникает вопрос о способе, как их различить, Русь и Мерю. Измерять черепной указатель, как в Третьем Рейхе, делать анализ крови, анализ мочи, а Бунин различает. Голоса утробные, первобытные, лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин, как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские. Римляне ставили на лица своих каторжников клейма «кава фурам», то есть «вор». На эти лица ничего не надо ставить, и так все видно. Это не просто дрожь отвращения при виде политических врагов. Ни один красный не оценивается также с такой же мерой чисто физического отвращения. Да ведь Урицкий и Троцкий тоже люди своего круга, пусть и политические враги. Если же крестьяне на Украине воюют с большевиками, вроде свои, но их тоже нельзя ставить на один уровень с добровольчеством, а все-таки дело заключается больше всего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 Какие-то мерзкие даже по цвету лица, желтые и мышиные волосы — все они, лица людей, примечание автора, почти сплошь резко отталкивающие, пугающие злой тупостью, каким-то угрюмо-халуйским вызовом всему и всем, даже глаза мутные, наглые. Дело вовсе не в том, что Бунин — скверный человек и не любит русский народ. Бунин по-своему предельно жестко отразил следствие этого трехсотлетнего разделения народа и правящих дворян, вечно всем недовольных интеллигентов и всех остальных. Бунин скорее зеркало трехвекового раскола нации, который, может, и начался тогда, когда лучшим людям города было приказано брить лицо и курить трубку. Психология исторических подкидышей Европеец может вполне честно хотеть цивилизовать туземца и верить, что когда-нибудь он или его дети и внуки станут тоже европейцами. Но и тогда туземец в нынешнем своем качестве – это только заготовка полноценного человека, личинка, а бабочкой станет только когда превратится в ровню, в европейца европейцы любили россию свою россию россию красивых имений и больших светлых квартир на невском проспекте россию аллей на которых под липами играет военный оркестр россию беседок в парках и библиотек красивых платьев в талию и блестящих и палетами мундиров Книги в толстых кожаных переплетах с золотым обрезом уютно мерцали за стеклами ореховых шкапов. В этих книгах французские вставки, русский текст давались без перевода, как в сочинении хлеба Толстого. Это потом при советской власти сделались сноски с переводом. А граф Лев Николаевич писал для людей своего круга, о которых заранее известно, что они знают французский язык как родной или русский как родной, какая разница. Били настенные часы, скрипели мореные дубовые половицы, почтительно снимал шапку дворник, прислуга вносила тарелки и в обед разливала в них суп-пюре. В креслах библиотек и кабинетов замечательно читались книги про то, как надо цивилизовывать ему житье и павианов без хвостах, А в присутственных местах благородие и высокоблагородие с затесанными надвое, с одеколоном, патриотическими бородами, во вновь вошедшими в моду при Александре II очках, В красивых мундирах вели умный разговор о том, как же ее туземную Русь цивилизовывать. Хорошо, как же не любить таких замечательных людей? Чехов и Булгаков происходят не из дворян, но ведь и у них образы русских туземцев ничем не лучше блаженного Платона Коротаева или вечно пьяного денщика Николая Ростова Лаврушки. Потому что другую Русь, туземную, европейцы или вообще не любили, или любили так же, как Киплинг, Индию. Разве не любил? Любил, вполне искренне, но не как родину. Нет, родиной для Киплинга были не берега Ганга и не заросли джунглей, а Сассекс и Лондон. Он ярко и красочно описывал, как орут, толкаются, погоняют в туземцы, как они поют и пляшут. Но матери нас научили, что старая Англия — дом. И мать моряков у него шлет сыновей за море в Индию, в том числе из дома в колонию. Русская Англия и русская Индия не разделены океаном. Русские и европейцы ее тем более любят. М. Ю. Лермонтов сознавался, что «С отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно» избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно, и в праздник вечером расистом смотреть до полночи готов на пляску топаньем и свистом подговор пьяных мужиков. Но также и Киплинг любил смотреть на туземные жилища и на веселящихся туземцев. Слой русских европейцев остро нуждался в исторических мифах, именно в черных мифах о России. Такие мифы выполняли сразу три важнейших психологических функции. Первое. Принимая такой миф, русский европеец объединялся с остальной Европой. Он до конца осознавал себя пришельцем с другого континента, которого занесло в туземную Россию, и приходится тут жить и работать. А вообще я ваш, французы и англичане. Придет время, и окажется, миф подставляет и их, интеллигентов. Их тоже имеют в виду... Милейшие цивилизованнейшие европейцы, поддерживающие и формирующие черные мифы. Но иллюзий, в которых жили интеллигенты, хватило лет на двести. Второе. Черный миф о России оправдывал привилегированное положение дворянства и интеллигенции. И уж если говорить до конца честно, оправдывал и свое высокомерие по отношению к туземцам. Миф не воспринимался на свой счет. Это туземная Россия, грязная, дикая и подлая. Это она, жестокая и грубая. А мы-то хорошие, мы боремся, не покладая рук. С этой Россией цивилизуем ее, что есть сил. В общем, чем хуже Россия, тем больше права на привилегии. Третье. Миф оправдывал свое неумение работать. В России плохие дороги. А их и не может быть хороших. Надо было начинать еще в прошлом году. А мы начали строить только сегодня. А что делать? Россия, матушка, такие вот мы разгильдяи, и ничего с нами не поделаешь. Половину денег разворовали. А так всегда было. В России и кони воруют. Подумаешь, я чего-то спер. Такая вот народная традиция. Сейчас в Москве обсуждается проект ограничений на въезд в исторический центр города. Я горячий сторонник продуманных ограничений, а оппоненты говорят, что ограничений вводить не надо. Все равно гаишники будут брать взятки и всех пропускать. То есть нарушение закона считают чем-то естественным, что надо принимать как снег зимой. На это я возражаю. Давайте ничего мы делать не будем, потому что все гаишники – взяточники. И вообще, давайте отменим Уголовный кодекс, распустим суд и прокуратуру, а то все равно ведь ничего сделать нельзя. За взятки бывает, и преступники освобождаются от наказания. Русских европейцев Иван Солоневич жестко характеризовал как «подкинутое сословие». У него получалось, что они вроде кукушат, подброшенных в гнездо певчей птички. Это сословие оказывалось в двойственном, очень неопределенном положении. Они не были европейцами, конечно, и в Европе их совершенно не ждали, а от родной почвы они тоже оторвались и судили о России с позицией иноземцев. Как правило, судили с недоброй иронией, осуждением, А если даже и без неприязни, с искренним интересом и сочувствием, все равно с иноземных позиций. Самые лучшие русские историки, включая Карамзина, видели в истории России сплошную цепь заимствований из Византии, от варягов, из Польши, от шведов, от немцев, голландцев и французов. И после этих заимствований XVIII века Россия окончательно перестала быть варварской. Наши классические историки жили на духовный чужой счет и никак не могли себе представить, что кто-то в России мог жить на свой собственный. Занимаясь систематически кражами чужих идей, они не могли допустить существование русской собственной идеи, примечания. Солоневич и А. Народная монархия. Москва. Издательство Римис. 2005 год. Страница 76. Конец примечания. Мало того, что подкинутые охотно подхватывали и распространяли мифы, идущие из-за рубежа, они и сами напридумывали много интересного. Глава седьмая. Литературные мифы. Чаще всего русская интеллигенция объявляла Византию плохой, а Западную Европу хорошей, но ее собственная историческая психология плоть от плоти... Проклинаемая ею византийская цивилизация, в частности, интеллигенция, обожествляла книгу и всякое написанное и особенно печатное слово, создавая художественную литературу писателей Европы, обычно не преследовали никаких политических или общественных целей. Они, конечно, могли считать, что не просто зарабатывают деньги, а способствуют добрым нравам, пропагандируют какие-то идеи. Но пророками и провидцами они становились редко. Ни в собственном представлении, ни в представлении своих народов. Литератор – это специальность такая, за нее деньги платят. Кстати, в 1760 году, в уже описанном нами случае в Берлине, Россия упустила некий шанс. Напуганные перспективой Порки, берлинские журналисты всерьез предлагали Чернышову и Тотлебину написать и опубликовать статьи против Фридриха и Пруссии в целом, а если им угодно и против любой другой европейской державы. Некоторые даже осведомлялись о плате, которая им полагается за такие пиар-услуги. Была прекрасная возможность отомстить Европе руками ее же журналистов, но, видимо, для этого русские оказались слишком дикими. Им казалась невероятной и неприличной сама мысль, что можно нанимать людей для подобной работы. А немцам, наверное, казалось диким, что их можно наказать за выполнение своего ремесла. В России традиционно было иначе. Поэт в России больше, чем поэт. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Русские писатели исходили из того, что должны учить жить. Остальное население России они сознательно создавали образы, которые казались им и типичными, воплотившими какие-то важные сущностные черты страны и народа, или желательными теми, которых пока нет, но которые должны быть, которые прогрессивны и которые обязательно будут. Беспочвенные интеллигенты обладали тревожным, нервным сознанием Они отражали свое видение мира, свои чувствования Но поневоле навязывали их всему народу Они отражали действительность не только за себя, но и за те 98% населения, которые не писали, да и не читали книг Мы, повторяюсь, часто учим историю двух трех процентов населения так, словно это история всего народа. Но точно так же мы изучаем Обломова, Безухова или Раскольникова, словно они типичные представители народа. В школьных учебниках так и пишут – типичные представители. Типичные – это типичные, но для какой части населения? За типичностью форсайтов, в саге о форсайтах, Голсуорсе действительно стоит нечто характерное для очень большой части английской буржуазии. Герои Гюго тоже достаточно типичны для многих и многих французов. А для кого типичен Обломов? Кто, кроме богатых помещиков, мог бы прожить судьбу Обломова? Никто. А богатых помещиков во всей Российской империи в 1850 году – 10 тысяч. И это на 90-100 миллионов населения. Манила, Ноздрев, тоже помещики. Князь Волконский, Пьер Безухов, не просто дворянство, не просто помещики. Это самая верхушка аристократии. Люди с княжескими титулами, фантастическими богатствами. У Пьера Безухова 500 тысяч рублей годового дохода. По сегодняшним меркам он... ТОП-100 самых богатых людей русской версии журнала Форбс. Базар еще менее типичен, потому что таких вообще считанные сотни во всей громадной империи раскольников были и подобные ему. Но все народовольческие кружки, все психованные испытатели бонапартистских идей составляли ли хотя бы тысячу на всю необъятную империю?